Глава 4. На верхнем этаже. Я вышла из коридора мокрой и шатающейся. Трижды меня вырвало от зрелища особо отвратительных станков. Я всегда искренне ненавидела школьные сточные трубы, шумные распылители, вообще все механизмы, созданные для уборки за злыми днями, которые пожирали нас. Теперь я по ним скучала. Море гнили, оставшейся после череворота, могло вечно плескаться здесь. Ручейки мерзости стекали обратно в главный коридор, оставляя на полу тонкие липкие полосы. Я долго брела вдоль них, едва переставляя ноги, когда бедная моя прелесть, которую во всё это втянули и которая дрожала, сидя в кармане, наконец высунула нос и запищала. Тогда я поняла, что никуда не выберусь. Я потратила уже вдвое больше времени, чем когда мы шли по коридору вместе с Элфи. Я остановилась и задумалась. На мне по-прежнему был разделитель, но до сих пор я не взяла ни капли маны. Моё новое смертоносное заклинание оказалось высокоэффективным. Я могла убить их 10 череворотов. Зато на ум не приходило ни одного простенького заклинания поиска. Кроме детского стишка, которому мама научила меня в пятилетнем возрасте: Из леса и за врага долой, во время к обеду домой. Этот утончённый образец высокой поэзии прекрасно помогал вернуться в юрту к обеду. Но вы вряд ли совладал бы с чарами, предназначенными избивать столку и запотывать. Возможно, защитные чары анклава заодно мешали мне собраться с мыслями. К счастью, у меня остался один совсем простой способ. Я убил очереворота и рассчитывал у получить награду. Элфи, я заблудилась. Выведи меня отсюда, блин! Громко сказала я, потянув за нить, которую он сам мне вручил. И спустя минуту где-то впереди его голос неуверенно позвал. Эль, он вышел из темноты в нескольких шагах от меня. Я осторожно двинулся по коридору, ловя его среди вонючих луж. Вместе с ним появилась Лизель. Оба уставились на меня, и на лице Эльфи отразился почти комический ужас. Я понятия не имела, на что похоже. Ты да не хотела этого знать. Я бы предпочла не краткую сводку, а душ, причем немедленно. Хорошо, что Лизель не стала спрашивать разрешения. Она просто произнесла заклинание на немецком, звучащее весьма настойчиво. Вполне возможно, оно означало: "О боже, ну-ка немедленно приведи себя в порядок". Заклинание подхватило меня и крепко встряхнуло. После этого я почувствовала себя выколоченным ковриком, но в общем, даже не возражала. Ура, я стала чистой, по крайней мере, снаружи. "Что ты?" механично начал эльфий Но на наполовине фразы решил не выяснять. Он, ты, он мертв. Коротко сказала я, подводя конец всем дискуссии. Прибирайтесь сами. Эльфи несколько секунд смотрел на меня, а затем до него дошло, что черевород убит, что он по-прежнему член анклава и да, что его отец будет жить и вместо того, чтобы навеки сгинуть в брюхе чудовища. Тогда. Элфи издал тяжелый, полный облегчения вздох, зажал рот ладонью и отвернулся, отчаянно борясь со слезами, хотя ему наверняка очень хотелось разрыдаться. Несколько слезинок все-таки пролилось. Лизель явно подмывала сказать ему: "Собери из тряпка", но она удержалась. С ее стороны это было огромные усилия. Я понятия не имела, от чего Элфи связался с человеком, откровенно считающим его худ и бедно подходящим сырьем. из которого можно вылепить нечто приличное. И еще меньше понимала, от чего Лизель так упорно за ним охотилась. Она выпустилась с отличием и не была обязана спать с Элфи, чтобы получить место в лондонском анклаве. И даже через постель она не получила бы места, если бы выпустилась не с отличием. Иными словами, решение она приняла добровольно. Пойдем, сказала мне Лизель. Совет захочет тебя поблагодарить. Иными словами. Она собиралась отвести меня вниз, это торжественно представить совету, не забыв щегольнуть собственной гениальностью. Но я не была обязана соглашаться. Спасибо, но нет. Я не проведу здесь больше ни минуты. Покажите, где выход. Эльфи слегка дёрнулся. Моя настойчивость была сродни рывку поводка, и кивнул. Конечно, Эль. Пойдём в сад. Кажется, тебе надо подышать свежим воздухом. говорил он искренне, но безусловно скоро должен был пожалеть о своём обещании. Судя по мрачному виду Лизаль, ли она уже об этом жалела. Наверное, и чувствовала себя ястребом, который едва успел поймать рыбу, как с неба камнем упал огромный орёл и выхватил добычу прямо из-под носа. Не повезло девочке, но я ей ничуть не сочувствовала. Я бы наверняка передумала через пару дней, если бы не сумела избавиться от Элфи, но только не сейчас. Лизаль была не из тех, кто бьётся головой о стену. Она повернулась к Эльфи и сказала хоть и не очень любезно: "Выведи её. Я сообщу остальным". Решив извлечь из ситуации максимум, она зашагала по коридору. Эльфи повёл меня в другую сторону и свёрнул в первый же коридор, к счастью, не тот, где по-прежнему исцлевали останки чреворота. Почти сразу Он распахнул дверь в сад, как окружённое золотым сиянием Биатриче открыла для Данте двери в рай, оставив бедного обречённого Вергилия позади. Эльфи тоже не ворчал, хотя я, образно говоря, вонзил ему шпоры в бока. Он отвёл меня туда, где водопад лил с мощным серебристым потоком через край очередной террасы. Я подставил руки. Набрала воды, умылась, прижала прохладный ладонь к щекам и постояла так, пока меня не перестало мучить. Я достала из кармана мою прелесть, посадила её на край маленького углубления в камне, наполненного чистой водой, и она искупалась. Мне хотелось последовать её примеру. Убийство череворота не исправило ущерба, нанесённого Ванклаву. Я по-прежнему чувствовала, как под ногами колышится мана, и разделитель прекрасно передавал это ощущение. Но избавившись от твари, я развязала руки всем волшебникам, которые до тех пор отчаянно отбивались, и они сразу же взялись за работу. Прямо у меня на глазах лампы загорелись ярче, в несколько приёмов, словно кто-то подёргал выключатель туда-сюда. Терраса стала прочнее. Уже не было ощущения, что сад вот-вот скроется под водой. Казалось, впрочем, что я сижу за столом, у которого одна ножка короче других. Облокачиваться нельзя, чтобы стол не опрокинулся, но всё-таки он стоит, и целая бригада рабочих трудится над починкой. Эльфи тем временем налил мне попить из серебряного кувшина, вроде того, что я видела сверху, сквозь заросли. Значит, эти чары тоже заработали. Хотя я и не хотела ничего брать в рот. От одного лишь лёгкого сладковатого запаха мне полегчало. Поэтому я осторожно сделала глоток, который тут же избавил меня от привкуса тошноты и позволил глубоко вдохнуть. Я и не догадывалась, как нуждалась в этом. Я допила остаток маленькими глотками, наслаждаясь каждым и угощая мою прелесть каплями с кончика пальца. Допив, я почти успокоилась. Не то чтобы успокоилась по-настоящему, просто расслабилась. Я 4 года не могла толком расслабиться. Даже мамины заклинания не справлялись с моими нервами. Конечно, мама бы сказала, что месяц в лесу куда более подходящий способ обрести спокойствие. Но я находилась в лондонском Манклави, занималась истреблением чудовищ и наслаждалась охватившей меня безмятежностью. Ужас. Ацту пил. Эльфи сидел на полированном, самом обычном на вид деревянном табурете, удобном как кресло, и с тревогой изучал меня. Наверное, он гадал, что я намерена делать с поводокком, который он сам мне вручил. Поэтому, когда Эльфи, неопределённо помахав рукой, тихо сказал: "Эль, прости, всё случилось так внезапно. Мы вывалились прямо посреди этого хаоса". Я цинично принялась ждать, когда же он попросит меня избавить его от клятвы. Я страшно удивилась, услышав, иа даже не спросил про Ориона. У меня возникло ощущение, что я ломлюсь в открытую дверь. "Я знаю, что вам почти удалось выбраться", продолжал Эльфи, пока я сидела, цепляясь за остатки безмятежности вместо того, чтобы зарыдать или в гневе обрушиться на него. Да как он смел сожалеть о Борионе? Как смел быть первым и единственным, кто сказал о нём хоть что-то приятное или просто любезное. Это страшная потеря. И так несправедливо, после всего, что он сделал. Что сделали вы оба? Он говорил глупые, абсолютно очевидные вещи, не имеющие никакого значения. Но я коротко и неуклюже кивнула, поставила бокал на стол и отвернулась, сдерживая слёзы. На половину в ярости, на половину благодарные. Это ничего не значило, и в то же время значило очень много. Я знала, что Эльфи не было дела до Ориона. Они почти не общались. Ему ничего не стоило сказать несколько вежливых слов, и он их сказал. Ничего сверх обычного соболезнования, которое ты вроде как обязан предложить человеку, потерявшему друга. Однако Эльфи отдал дань уважения мне и Ариону. Словно мы были нормальными людьми. Не его друзьями, конечно, просто людьми, которым он хотя бы немного сочувствовал. Эльфи ничего больше не сказал. Он замолчал и некоторое время сидел рядом со мной. Посреди безграничного покоя и красоты, а мимо нас журчанием текла вода. На зелёных стеблях медленно начали распускаться нежные цветы, похожие на колокольчики. Бутоны раскрылись, а потом среди них, как по сигналу, показались и крошечные пчёлы. Я услышала голоса задолго до того, как рядом появились люди. Ещё одна тщательно отмеренная вежливость, поскольку, разумеется, магия не заставила бы аристократию анклава идти по саду долгой извилистой тропой. Возможно, какой-то артефакт замедлял наше ощущение времени, поэтому нам путь казался дольше. Я протянула руку моей прелести и посадила её в карман. Терраса между тем у краткой начала расти, чтобы вместить приближающуюся компанию. Со всех сторон придвинулись ещё стулья и табуреты, делая вид, что с самого начала стояли здесь. Эльфи заметно выпрямился. Когда старшие вошли, он встал. Его отца я узнала бы и так. Они очень похожи, только отец смуглее и солиднее. Он казался смутно знакомым. Потому что он приезжал в коммуну, когда я была маленькой. Иногда нас посещают члены анклавов. Мама не отказывает никому, кто приезжает в поисках исцеления, хотя не лишает себя удовольствия осудить их образ жизни, поэтому они показываются редко. Отец Эльфи был в красивом кремовом костюме с безупречно заутюженными складками. Тёмно-зелёной рубашке с галстуком, застёгнутым булавкой с крупным опалом. Он так оделся, готовясь к смерти. С ним была Лизель, а рядом еще несколько расфуфыренных особ, считая господина лондонского анклава Кристофера Мартела, седого мага, тяжело опирающегося на бронзовый посох. Левый глаз и часть лица до да скулы полностью закрывал сложный артефакт, похожий на монокль. Я практически не сомневалась, что глаз под ним, в высшей степени искусно сделанный, также был артефактом или иллюзией. Настоящий глаз Мартел скорее всего где-то потерял, а может быть, променял. С возрастом волшебникам становится труднее исцеляться. Но даже в старости, как правило, можно лет на 10-20 отсрочить агрессивную форму рака или старческую деменцию. отдав взамен нечто существенное, например, глаз, плюс внушительный объём маны. Лодыжка, вероятно, тоже не выдержала возраста. Мартел пробыл на своём посту минимум 60 лет. Правление в анклавах трудно назвать демократичным. Это нечто среднее между международной корпорацией и сельской общиной. То и другое изрядной гадюшни. Большинству обитателей анклава плевать, чем занимается совет. Лишь бы с их точки зрения всё шло гладко. В любом случае, в серьёз правом голоса обладают только люди, имеющие место в совете, либо они совершили нечто необыкновенное, либо им посчастливилось состоять в родстве с основателями анклава. Как правило, господин занимает свою должность, пока не уйдёт на покой или не умрёт, ну или пока на анклав не обрушится большая беда. Вроде на меньней. Я не сомневалась, что правление Мартела подходило к концу. Точнее сказать, он должен уступить место отцу Элфи, поскольку тот вызвался сразиться с череворотом. Такие предложения дорогого стоят, это ежу понятно. Но должно было пройти некоторое время, прежде чем передача власти состоялась бы официально. Тем более, что Анклав еще шатался. И естественно, все касались этой темы с утонченнейшей деликатностью. Отец Эльфи устроил настоящий спектакль. Он принёс Мартелу самое большое кресло и поставил напротив меня, прежде чем опуститься на стул, который сам тихонько к нему придвинулся. Мартел со вздохом сел и одарил меня тонкой улыбкой, полной лёгкого сожаления, как если бы извинялся за свою немощность. Он взглянул на Эльфи и тот с поклоном сказал: "Сэр, это Голадриэль Хигинс". Мы вместе учились. Эль, это господин Мартел. Он помедлил и бросил взгляд на отца, который каким-то совершенно незаметным для меня образом присигналил. Да, продолжай. Я тоже имею право быть представленным. Тогда Эльфи добавил: "А это мой отец, сэр Ричард Купер Браунинг. Моя дорогая Гала Адриэль, мы все у вас в непомерном долгу." Сказал Мартл добродушным тоном, который взбесил бы меня, если бы я в ту самую минуту не злилась на Элфи. Мне всегда казалось странным, что в школе его звали Элфи, как маленького. Я не понимала, что это было намеренное умолчание, на котором он настаивал. Его отец сказал со знакомым не зря. Это самое лицо, похожее и почти как две капли воды, смотрело на меня с газетных вырезок, расклеенных по стенам школы. Эльфи явно предназначили роль нового Альфреда Купера Браунинга, а он не желал этой славы. Я не могла его винить. Такие же усилия прикладывала я сама, чтобы не быть в глазах однакошников неудавшей судочкой и великой целительницы. Но я ещё сильнее разозлилась на Эльфи за эту дурацкую клятву. Если я буду таскать его за собой, После уничтожения школы, которую построил сэр Альфред. Что за ирония судьбы. Очевидно, такова семейная традиция эффектно жертвовать собой ради спасения анклава. "Обращайтесь", сказала я. Может быть, рисковато. Всё-таки покровительственный тон ещё способен вызвать у меня некоторые раздражение. "Разумеется, если вы предпочтёте поселиться здесь с нами". Мы будем счастливы вас принять. И вы это вполне заслужили. Мартел не сводил с меня ярко-голубого искусственного глаза, как будто надеялся заглянуть в мою душу и прочесть мои тайные желания и намерения. Я бы сама не отказалась туда заглянуть, поскольку покончив с череворотом, вновь утратила всякую цель в жизни. Но я точно знала, что не желаю перебираться в лондонский анклав. Спасибо, но нет, отказалась я, и несколько магов за спиной у Мартела переглянулись, словно не поверив своему шаму. А с какой стати я тогда убила череворота? Я слышал о Тальфреде, что вы высоко цените свою независимость, продолжал сэр Ричард. Надеюсь, всё же вы позволите нам отблагодарить вас. Он имел в виду, что я позволю ему выкупить сына. Я, к счастью, совершенно не возражала. Я знала, о чём попросить. Этого должно было хватить за убийство череворота. "Да", сказала я. "Сад". Сэр Ричард слегка нахмурился. Остальные в замешательстве переглянулись, как будто подумали, что я прошу вручить мне сад в подарочной обёртке. "Откройте его, чтобы любой маг мог прийти сюда, когда захочется. И в библиотеку тоже. Почему нет? Череворот всё равно бы камня на камне от неё не оставил". Я не прошу открывать те части анклава, где вы живёте. Можете оставить себе хранилище маны, залы совета и всё вот это. Я обвела рукой жуткий подземный лабиринт. Но остальным поделитесь. Таково моё условие. Лондонцы смотрели на меня как-то странно. Лизаль явно была раздражена, но неужели она не ожидала чего угодно от такой дуры, как я? Ол все слегка тревожился, хотя, пожалуй, теперь, когда Сэрру Ричарду светило место господина, его шансы быть выкупленным на волю значительно повысились. Остальные просто сосредоточенно хмурились, пытаясь понять, что это за фокус, из какой статьи у них просят чего-то странного и неожиданного, без всякой очевидной логики. Некоторые переглядывались, словно надеясь, что кто-нибудь догадается первым. Приятная улыбка Мартела оставалась неизменной и ничего не выражающей. "Это серьёзно", осторожно произнёс он. "На самом деле, старик имел в виду: будь добра, объясни, что за странная просьба? С национальным трестом вы как-нибудь договоритесь", сказала я. "Но никто не запрещает вам выгонять посетителей, если они будут справлять дела в водопад". Какая-то женщина громко рассмеялась. Прямо-таки заржала, так что все подскочили от неожиданности. Раньше я её не замечала. Она стояла чуть в сторонке, облокатясь на перила, но не замечала я её не поэтому. На ней было пальто из разнородных лоскутов, сшитых вместе на живую нитку. Там и сям торчали разлохмаченные концы. Эти лоскуты типичный дешёвый шик. представляли собой нечто потрясающее. Соединив небольшой артефакт с кучей ничем не примечательных тряпок, владелица добилась прекрасного эффекта. Пальто сбивало зрителя с толку, очень остроумно. Даже теперь, когда она намеренно привлекла к себе внимание, я с трудом могла её разглядеть. Оттолкнувшись от перил, женщина шагнула ко мне. Маленькая Эль, как же ты выросла, сказала она. Помнишь меня? Наверное, нет. В последний раз, когда мы виделись, Гвен тащила тебя, перебросив через плечо, а ты орала во всё горло. Ты попыталась наложить на меня заклинание принуждения, чтобы я перестала мелькать. Так ты выразилась. Тебе было всего 4 года. Я совершенно её не помнила. но вовсе не исключала такой возможности. Действительно, уже в том возрасте я сама придумала заклинание принуждения, и мама несколько лет отучала меня швыряться им в людей. И тут я поняла, кто она такая. Ее все звали просто Янси, и каждый раз, когда в комуну за помощью являлся какой-нибудь потрепанный тип, чаще всего оказывалось, что его прислала она за одно велев передать привет. Однажды я спросила почему, и мама сказала, что помогла Янси избавиться от искажённого восприятия, слишком глубоко укоренившегося в сознании. Если вы не понимаете, что это значит, вам явно не доводилось злоупотреблять алхимическими субстанциями в несуществующем пространстве. Впрочем, я понятия не имела, что Янси делает здесь. Она не входила в лондонский анклав, даже наоборот. Лондонский анклав пережил бомбардировку в сорок первом, открыл массу входов по всему городу и даже если бы один разбомбили, анклав бы не погиб. После войны большую часть входов закрыли, но Янси и ее компания придумали разные хитроумные способы отыскивать их и приоткрывать, чтобы пробираться в упомянутое ранее несуществующее пространство. Что-то вроде точек неопределенности на границе реального мира и анклава. Они жили там по несколько месяцев или даже лет, наслаждаясь отсутствием злыдней и удобствами, которые давал доступ к пустоте. Затем члены анклава находили их и вышвыривали. Они убирались прочь и искали новую щель. Полагаю, у Янси был повод избавить лондонский анклав от чреворота. Только я не могла понять, почему они обратились к ней. Что ж, значит договорились, сказала Янси сэру Ричарду. Я так понимаю, у нас будет возможность время от времени устраивать вечеринку на лужайке? Спросила она у меня с не скрываемым удовольствием и, не дожидаясь ответа, снова загоготала. Рада тебя видеть, Галадрил Хиггинс. Янси произнесла это тоном интимной шутки. Надо как-нибудь встретиться и поболтать. Она встряхнулась, и все лоскутья на ней затрепетали. А когда мне удалось вновь сосредоточиться, Янси уже исчезла на одной из тропинок, громко распевая какую-то чушь, похожую на старомодную популярную песенку: "Рома, рома, ма, рома, о-ля-ля". Поэтому водопаду пришлось прибавить громкости, чтобы её заглушить. Выступление Янси лондонцы встретили с явной досадой, кисло поглядывая на сэра Ричарда. Похоже, это он по какой бы то ни было причине пригласил её сюда. От чего-то вид у него был довольно спокойный. Ну или он в самом деле ничего не имел против Янси. Он лишь слегка вздохнул и с иронией сказал мне: "Надеюсь, вы не против, если я установлю разумные часы посещения". Иначе здесь всю ночь будет пьяное буйство. Он ни на кого не смотрел, лишь бросил вопросительный взгляд на эльфи. Видимо, полученного ответа было достаточно, чтобы прийти к удивительному умозаключению, что я хочу именно того, о чём попросила. А вот Мартел не желал так легко соглашаться. Он уже не вежливо смотрел, а откровенно пялился и больше не улыбался. Мне было всё равно. Я не собиралась сидеть здесь и торговаться с ними. Вместо меня переговоры вела Клятва Данная Эльфи. "Вы спросили, я ответила, коротко сказала я. Соглашаетесь или нет?" Я сняла разделитель. Хотела бы я сказать, что отдала его без внутренней борьбы. Я протянула браслет Эльфи. Он бросил ещё один многозначительный взгляд на отца. Понять содержание было несложно. Видишь, я же говорил. Сэр Ричард наблюдал за мной слегка нахмурившись. Очевидно, его дедушка в конце позапрошлого века добился у лондонского совета права носить этот браслет в обмен на ключи от Шломанчи. Может быть, сэр Альфред выторговал и пожизненное место в совете для главы семьи. Манчестерский анклав вложил большую часть маны в строительство школы. Лондону покупка досталась дешево. Им по-прежнему все доставалось дешево. Они не лишились ни анклава, ни огромного хранилища маны, пусть оно и было взбаламучено бурей. По тайной сад никуда не делся. Нужно было лишь пускать сюда других время от времени, и это даже пошло бы анклаву на пользу, поскольку помогло бы успокоить бурлящую ману. Пригласить компанию волшебников, которые будут глазеть по сторонам и верить в эту удивительную иллюзию, вероятно, лучший способ стабилизировать анклав. Я встала. Вы не против, если я прогуляюсь перед уходом? Конечно, нет, сказал Мартел, наконец наклеивший на лицо улыбку, хоть и не слишком радостную. Пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Я не стала забираться далеко. Мне просто хотелось побыть одной, укрывшись от остальных. И сад послушно привёл меня в маленький укромный уголок, увитый цветами, зелёный и тихий. Рядом журчал небольшой водопад. Ни о чём другом я и не мечтала, но оказавшись там, тут же разочаровалась. В этом уютном уголке нечего было делать, кроме как размышлять и предаваться чувствам. А мне ничего этого не нужно. Отдыхать я не могла, потому что не устала. Хотела бы я утомиться. Убить одним заходом череворота достаточно большого, чтобы сожрать лондонский анклав. Допустики, да лишь бы я убедила себя это сделать. А не считала, что уничтожить череворота нельзя, как в выпускном зале, когда Ариану пришлось схватиться с чудовищем без меня. Только этой мысли и не хватало. Я не собиралась думать о случившемся сидя там, в саду, который я спасла вместо Ориона. Но ничего другого мозг мне не предлагал. Моя прелесть вылезла из кармана и забегала по красивым перилам из кованого железа и по веткам, а я пыталась взглядом следить за её движениями и ровно дышать. Вдох, задержка, долгий выдох. Однако толку от этого не было. Приятное спокойствие от напитка, который дал мне Эльфи, развеялось, сменившись досадой и гневом. И чем больше я пыталась уцепиться за собственные мысли, тем явственнее ощущала тошнотворную вибрацию маны под ногами, да жутьи похожую на отвратительные колебания, разливающиеся тушь через ворота. У меня все перевернулось в животе, и я сдалась. Мне помогло бы какое-нибудь занятие. Но делать было нечего. Да я и не смогла бы за него взяться. Я отдала разделитель маны, и мой личный запас был пуст. Поэтому я встала и начала делать отжимания, чтобы собрать ману. Я всё ещё была в прекрасной форме. В школе я готовилась к 500-метровому спринту, от которого зависела моя жизнь. И моё состояние только улучшилось после того, как я провела несколько дней в Уэльсе. с неограниченным запасом еды, питья и любви. Я делала отжимания, как положено, грудью до земли и счет вслух. Бедный озадаченный сад медленно и изящно раздвинул укромный уголок с обеих сторон, давая мне больше места. А когда я поднялась до счета в до семнадцати, в уголке возникла корзинка с ковриками для йоги. Это наверняка было заложено в базовые программы. Скорее всего, 9 из 10 лондонских магов в дорогих спортивных костюмах регулярно являлись сюда ради приятной групповой тренировки с видом на водопад. Впрочем, они не собирали ману, а упражнялись просто ради удовольствия. Им стоило съездить на выходные в Уэльс. Не обращая внимания на корзинку, я сжал кулаки и продолжила отжиматься на голом камне. Отсчитывая капли с трудом добытой маны, которые падали в пустой кристалл, по-прежнему висящий у меня на шее, когда я дошла до 30, он слабо засветился. И тут я заметила, что Лизыль, скрестив руки на груди, стоит неподалёку и хмурится. Я ненавижу отжимания. А отчасти мне хотелось, чтобы кто-нибудь явился и нашёл для меня другое занятие, или по крайней мере дал повод оторваться, и лизаль для этого отлично подходила. Но всё-таки я дошла до 50, прежде чем подняться, орошая потом высокие разноцветные гладиолусы в ближайшем вазоне. Я ожидала, что лизаль назовёт меня дурой. Честно говоря, так себя и чувствовала. Это было все равно, что тащить десять миль ведро от жалкого грязного ручейка, чтобы полить цветок, растущий у огромного озера. Но Лиззель ничего не сказала. Она всего лишь наблюдала за мной, загадочный щурис. У меня возникло ощущение, что я стою за зеркальным стеклом, а на другой стороне течет большой сложный механизм, весь вибрирующий от движения тридцати тысяч шестеренок. Мне это не понравилось. Тебе что-нибудь нужно? холодно спросила я. Нашла ещё одного череворота. Лизыль грубо фыркнула и сказала: "Только не плачь". Я с вызовом уставилась на неё, набирая воздуха в грудь, и тут она меня огоршила. "У вас всё получилось. В зале остались только вы с Лейком. В чём мы ошиблись?" Я, честно говоря, не собиралась плакать. Гораздо больше мне хотелось ей врезать. А что, снова собираешься загнать миллион злых дней в ловушку, прорычала я. Он умер? спросила Лизаль, как будто разговаривала с маленьким ребёнком, впрочем, без особой деликатности. Надеюсь, непримик ответила я. Она могла думать что угодно. Отчасти мне хотелось внушить ей, что это я убила Ариона и оставила его лежать на полу выпускного зала, прежде чем торжествующе выскочить на волю самой. Но с Лиззель этот номер не прошел. Там был еще один чревород, сказала она. Я всю жизнь пугала людей, хотя предпочла бы с ними дружить, ну или по крайней мере спокойно отдал жить у них молоток или ручку. Но теперь, когда мне хотелось припугнуть Лиззель, она, разумеется, осталась невозмутима и неумолима. Я сдалась. Я не желала и дальше от неё отбиваться, парируя уколы, пока она продолжала бубить по больному. Это было терпение, сказала я. Оно сожрало стойкость и спряталось где-то в школе. Оно настигло нас у ворот незадолго до того, как школа рухнула. И, кстати, безжалостно добавила я. Я хотела просто уйти. Арион не согласился. Он вытолкнул меня за ворота, и тварь до него добралась. Он не позволил мне его вытащить. Вот и вся история. Надеюсь, ты удовлетворена. Короче, я пошла. Лизель широко раскинула руки. Куда? Сидеть в палатке под дождем? Есть другие варианты. Да, кивнула Лизель. Давай поужинаем. Как только она это сказала, я невольно признала, что действительно лучше сесть и поужинать, чем выйти из анклава в слепую в неведомой части Лондона. Не зная, как вернуться домой с пустыми карманами, не считая мыши. Мама никогда о таких вещах не заботилась. Если ей надо куда-то поехать, она гласует на дороге, и кто-нибудь её подвозит. Если она хочет есть, то спрашивает у мироздания, нет ли где-нибудь лишнего кусочка, и почти наверняка кто-то, проходя мимо, остановится и предложит маме еды или пригласит к себе пообедать. Мне, скорее всего, придется наскрести хоть какую-то мелочь, прежде чем я получу от мироздания неохотные позволения купить черствую булочку и билет на автобус. Я не понимаю, в чем дело. В моей мрачной физиономии или в других людях, которым разовощёкая и улыбчивая женщина средних лет нравится больше угрюмая темнокожий девчонке? И от того, что я сама не знаю, в чем причина, я становлюсь еще мрачнее. Кстати говоря, я бы почти наверняка, не взирая ни на что, вышла в слепую из анклава, просто назло Лизыль и себе самой, но тут она добавила: "Не делай глупости. Эльфи потом отвезёт тебя домой". И указала на маленькую винтовую лестницу, которая поднималась на террасу, откуда доносился неописуемо приятный запах. Походило на рисовый пудинг, которого мне страстно хотелось. Точнее, рисовым пудингом вовсе не пахло. Я никогда его особо и не любила, но в школе ела, как только выпадала возможность, потому что там он одно из основных лакомств. Я бы охотно провела остаток жизни без рисового пудинга, но отчаянно желала того, чтобы благоухало там, на террасе, даже если это был рисовый пудинг. Поэтому я неохотно пошла за лизаль наверх. Лестница тянулась долго, и у меня уже устали ноги, но наконец мы вышли на маленькую террасу перед крошечной, как нарахобита, комнаткой прямо в стене анклава. По меркам волшебного сада это была просто лачуга. Вместо двери подарка и весело за навеска, и в каморке за ней едва помещалась кровать. Ничего больше не было, кроме полукруглой полочки, на которой хватило бы места только для стакана. Не было даже лампы. На террасе, над маленьким столиком и двумя стульями, тоскло светил магический шар. Водопады шумели далеко внизу, по ту сторону низкого железного ограждения, и мы находились так близко к потолку, что сквозь дымчатое стекло смутно что-то поблёскивало, намекая на присутствие чар. С каким бы пренебрежением Лизаль не смотрела на мою юрту. Её собственное жильё было довольно убого. Одевалась она шикарнее, чем жила. Но даже если ты взяла первый приз в Шеломанче, то есть выпустилась с отличием, за стенами школы ты всего лишь девочка без всяких связей в новом анклаве. Кроме парочки таких же вчерашних выпускников, которые выжили в основном благодаря твоей помощи. И предпочли бы об этом забыть. Ты в самом низу иерархии. Наверняка это всерьёз разочаровывало множество юношей и девушек, 4 года отчаянно боровшихся за единственный ценный приз, который сулила школа. А в результате обнаруживших, что получили не более чем билет в товарном вагоне, в то время как обхаживывшие их ребята из анклавов расселились в купе класса люкс. Мне доводилось слышать о блистательных выпускниках полностью выгоревших Они так и остались на всю жизнь в маленькой комнатки под крышей и больше ничего не достигли. Лизель, похоже, не собиралась довольствоваться малым. Она уже раздобыла красивую ширму, которая загораживала самые неприглядные ан от кроватью у неё. Пологом свишивали белые ветви, украшенные поблёскивающей сеткой. Она уговорила, или скорее заставила, волшебные цветы обвить перила, чтобы было светлее. Жестом Лизыль указала мне на стол. На столе стоял ещё один серебряный кувшин, а рядом миска с кускусом и небольшой синий тажин, из которого повеяло восхитительным ароматом, как только Лизыль сняла крышку. К счастью, никакого рисового пудинга. Каждый кусочек был идеален: один пряный, другой сладкий, третий солёный. Именно так, как мне хотелось. Сухофрукты светились, словно драгоценные камни. Миндаль хрустел, овощи были мягкие, но не переваренные, ровненькие, как будто их готовили по одному, с тщанием и заботой, прежде чем аккуратно выложить, хотя блюдо представляло собой единое целое. Несмотря на продолжающиеся слабые колебания маны под ногами, я съела три полные тарелки. И выпили два бокала того, что было в кувшине. Лизаль тоже не отставала, а потом грязная посуда исчезла, очевидно, чтобы магическим образом помыться. Когда мы закончили, внизу в саду уже шла суета. Извилистые тропки превратились в широкие дорожки, вдоль которых появились яркие фонари и скамейки. Сэр Ричард не тратил время зря выплачивая долг сына. В сумерках даже появились первые посетители. Кочка настороженных волшебников, сверху неотличимых от Зоу рядов, вне зависимости от одежды. Это были приглашённые работники. Даже издалека я видела серые повязки у них на предплечьях. До сих пор, вероятно, их впускали ещё в чёрного хода в мастерские и лаборатории, где они неустанно трудились, питая слабую надежду, что однажды им позволят побывать в святая святых. Они подставляли лица под брызги водопада, и в удивленных глазах гостей отражался свет магических ламп. Я с горечью задумалась, не оказалы ли им медвежью услугу, заставив еще более страстно мечтать о не достижимом. Ты твердо намерена быть дурой? – поинтересовалась Лизель. А ты, видимо, считаешь себя умной? – ответила я неопределенно, помахав рукой. Не знаю, действительно ли в ковшине было вино, но стоило мне его выпить, и оно начало вести себя как вино. Ты всю жизнь посвятила тому, чтобы попасть сюда и с процентами высасывать кровь и ману из других магов. Да, вижу, ты ничего не помнила, сказала Лизель. Я не жалею, что получила место в анклаве, потому что я-то не глупа. Моя мать всю жизнь стилялась перед членами анклавов просто, чтобы я выжила. И ты теперь подлизываешься к Келфи, спросила я ядовито. Впрочем, мой упрёк был несправедлив. Я ещё не видела, чтобы она к нему подлизывалась. Неужели он тебе правда нравится? Конечно, нравится. Он хочет чего-то добиться в жизни. И ты намеренно сделаешь из него человека, так? Лизаль спокойно пожала плечами. Да. У него есть то, что нужно мне, а у меня есть то, что нужно ему. Неужели я должна посвятить себя тому, кому нечего предложить? Будет гораздо лучше, если ты найдёшь человека, с которым сама захочешь провести жизнь, даже если он не вписывается в твои расчёты, колко заметила я. Лизыль небрежно отмахнулась. Большинство людей глупы, надоедливы или не умеют работать. С какой стати мне с ними возиться? Я от этого только раздражаюсь. Но Эльфи Меня не раздражает, потому что он достоин внимания. При этих словах я недовольно поджала губы. Выходит, мама права? Она вечно твердит мне, что человеку главное понять, чего ему хочется, даже если большинству людей это не подходит. Он не считает себя бесполезным, продолжала Лизаль. Но даже если бы считал, я бы всё равно не проиграла, потому что у меня ничего нет. А твоя мама Перебила я. Лизаль помедлила и сдержанно ответила. Она умерла в тот год, когда я поступила в школу. Явно это не было простым совпадением. Скорее всего, её мать всё рассчитала. Нельзя за даром приобрести ещё 10 лет жизни, если только ты не член анклава, который может неограниченно распоряжаться маной. Но почти всегда можно заключить сделку другого рода. Если, например, ты предполагаешь, что шансы дождаться поступления ребёнка в школу у тебя примерно 50 на 50, полулегальные целители немного укрепят твои шансы выжить, и тогда, по крайней мере, ты будешь точно знать, когда умрёшь, я с лёгким сомнением спросила. И папа тоже. В другой ситуации я бы отвергла всякую деликатность в разговорах с Лизой. Скажу лишь одно: смерть обоих родителей крайне несчастливое стечение обстоятельств Если твои родители протянули достаточно долго, чтобы произвести тебя на свет, они очевидно взрослые маги в расцвете сил, а взрослому магу мало что грозит. Мы и есть самое опасное чудовище. Если мать Лизыль умерла, оставив ребёнка школьного возраста, это скорее всего было неудачно направленные заклинания или удачно направленные проклятие. Потеря обоих родителей очень редкий случай. В общем, я не ошиблась. Лизаль ответила ещё бесстрастнее. Он живёт в Мюнхенском анклаве. Что? Я уставилась на неё. Но мне что, объяснить попонятнее? холодно спросила Лизаль. Его жена, дочь госпожи. Так он и получил место в анклаве. И сказал маме, что если она хочет отправить меня в Шаламанчу, то должна молчать. и не напоминать ему о себе я никогда не видела отца иногда он посылал деньги эти слова источали презрение члену анклава ничего не стоит создать деньги даже мелкий мак одиночка может наколдовать себе пятидесятифунтовую бумажку анклав возразит только если он начнёт подделывать их в крупных масштабах рискуя разоблачением Но на свете не существует такого анклава, у которого нет более или менее неограниченного запаса наличных. Я поморщилась. Мне не хотелось сочувствовать Лизель. Но бросить ребенка, напо живу злыднем, а самому жить в роскоши? Главное, ему бы ничего не было, и если бы он забрал дочку с собой. Никого не выгоняют из анклава за измену жене, даже если господину или госпоже это не нравится. За излишнюю строгость глава анклава может лишиться места. Члены анклавов ожидают и не без причины, что им будет сходить с рук почти что угодно, включая звуалированное использование малии, лишь бы это не ставило под угрозу анклав в целом. Есть только одна черта, которую никому не позволено переходить. Все остальные правила гибки. Но отец Лизель, вероятно, мог лишиться места в совете. И им он дорожил больше, чем жизнью дочери. Значит, Мюнхен отпадает, сказала я. Но почему-то не выбрала другой немецкий анклав. А толку? Пожала плечами Лизель. Мюнхенский самый могущественный. Мне нужен был анклав сильнее, а не слабее Мюнхенского. Зачем? Поинтересовалась я, не удержавшись, хотя и сомневалась, что хочу знать правду. Детали я пока не продумала. Небрежно отозвалась Лизаль. Но я намерен достичь такого положения, чтобы стать могущественней папиной жены. И тогда уж она пожалеет. О чём? О том, что убила мою мать. Не было никакого несчастного случая. Она имела право говорить с раздражением. И как только Лизаль это сказала, всё стало совершенно ясно. Её отец старался скрыть свой маленький грязный секрет, но жена всё узнала. Возможно, когда он прибег к своим связям, чтобы поместить Лизыль в Шаломанчу. И вместо того, чтобы выставить за дверь неверного мужа, она расправилась с его бывшей любовницей. Лизыль пришлось смотреть, как мать умирает. И тогда я, почти против воли, поняла, что делала Лизыль. Гораздо проще было думать, что она просто стерва, готовая на что угодно ради места в Анклаве, роскоши и власти. На самом деле, Лизыль сложила 2 и 2 и пришла к абсолютно верному выводу. Стать госпожой могущественный Анклавы единственный способ сделать так, чтобы убийцы её матери хоть на мгновение пожалели о содеянном. В отличие от любого нормального человека, Лизель, посмотрев на эту равнину, не подумала. Ладно, я ограничусь тем, что назло ей постараюсь жить как можно лучше. Она составила тридцатилетний план, в котором пункт первый: гла сил выпуститься из шаломанчи с отличием. И двинулась вперед. Лизель по-прежнему шла к своей цели. Шагом номер два был Эльфи. я догадалась за чаем, она в школе так старалась подцепить парня по влиятельнее, уже после того, как добилась выпуска с отличием. Но теперь я поняла. Просто попасть в Анклав было мало. Лизаль знала, как только её примут, она начнёт с самого низа. В качестве постоянного партнёра ей был нужен член Анклава, стоящий на достаточно высокой ступени. Отличный и разумный план, как и следовало ожидать. С оболезную Нехоте выдавила я. Мама, вероятно, предложила бы ей остаться в коммуне на месяц с другой. Но лично я не винила Лизель за то, что она жаждала месть. Я по-прежнему рисовала себе яркие картины местьи тому дебилу, который пихнул меня в школьном коридоре три года назад. Но до сих пор я не любила Лизель и хотела, чтобы все и дальше оставалось так. Изменить свое отношение к ней казалось опасным. Лиза лишь опять пожала плечами. Сила была на стороне анклава. Кто сильнее, тот и решает, что будет дальше. Спокойно сказала она. Поэтому лучше быть сильным. Глупо от этого отказываться, когда выпадает такая возможность. Ты пришла сюда, спасла целый анклав и не взяла платы. Какой роскошный жест! Что ты сделаешь, если черевород появится в другом месте, не в анклаве? И там не будет маны, чтобы тебя поддержать. Я не намерен становиться профессиональным убийцей череворотов, заявила я. Правда? насмешливо спросила Лизель. А какие у тебя планы? Я, возможно, не смогла бы дать ответ, даже если бы проплакала целый год в лесу. Но учитывая обстоятельства, нужно было ответить или потерпеть поражение. Я не хотела, чтобы меня размазали по стенке, поэтому я сказала. Так словно твердо решила, что именно этим и буду заниматься. Я буду строить анклавы. Анклавы из золотого камня. Не сказочные замки, не огромные дома. Просто прочные помещения, где смогут спать дети. Плюс несколько мастерских. Для этого не понадобится малии и труд нескольких поколений. Мысленно я поблагодарила Лизель. Когда я озвучила ей свои планы, они стали истинны. Я получила ответ, которого в одиночку могла бы добиваться целый год. Да, именно этого я хочу. Золотые анклавы были по-прежнему моей мечтой. Пусть я и мечтала о них не первая. Когда я произнесла эти слова вслух, они прозвучали абсолютно правильно, как идея, которую стоит воплощать. Неплохая цель жизни. Так, сказала Лизаль. И сколько лет придётся собирать ману, чтобы построить твой золотой анклав? Сколько детей сожрут злыдни, прежде чем мана накопится? Почему не попросить у лондонцев маны в качестве платы и не выстроить 10 анклавов для детей, чьи родители не могут себе это позволить? Примерно по этому же поводу я до пены на губах скандалила в детстве с мамой, так что к счастью, ответ у меня был готов. Потому что мне некогда будет строить. Я буду работать на Лондон, Нью-Йорк, на всех остальных, у кого много маны, но ну и немножко заниматься благотворительностью. Послушай, они много лет пытаются превратить мою маму в своего личного целителя. Неправда, возразила Лизаль. Может быть, твоя мама считает именно так, но у тебя ситуация другая. По-твоему, как часто анклавы будут нуждаться в твоей помощи? Если они попросят спасти их от чудовища, которое угрожает разрушить их дома и сожрать детей, ты всё равно придёшь? Ты же пришла сюда. Ты отказываешься от платы не потому, что не хочешь становиться штатным охотником на чудовищ. Ты не берёшь её потому, что считаешь себя лучше других и хочешь, чтобы им стало стыдно, хотя с помощью анклавов ты могла бы принести гораздо больше пользы всем. О, вы, это звучало очень логично. Я гневно взглянула на Лезаль. Ну а ты, конечно, принесёшь много пользы маленьким людям, да? И вообще, почему ты уговариваешь меня потребовать у лондонского анклава плату? Ты забыла, что сама теперь в него входишь и собираешься сделать из Альфи господина? Только не говори, что я тебе нравлюсь. Она ответила таким же гневным взглядом. Ты умный человек. Ты могла бы многого достичь, если бы только попыталась. Но ты упрямишься. Боишься, что все рухнет во тьму, как только ты хоть немного уступишь? Я была ошеломлена с ее точки зрения. Она сделала мне огромный комплимент. Похоже, я ей все-таки нравилась. С запозданием я осознала, что прежде чем пригласить меня на ужин, Лизель привела в порядок платье и волосы и подготовила комнату. Очевидно, она поставила галочку напротив пункта. Сделать Гала Дреель союзницей, решив, что я вполне подойду, потому что еще в школе она заметила, что я обратила на нее внимание. Лизель давала понять, что готова поменять союз с Элфи на союз со мной. Хотя почему поменять? Она не отказалась бы собрать комплект. Лизель, Элфи, я – вот ключ к мировому господству. Таким составом ничего не стоило бы раздавить Мюнхенцев как тараканов. Странно, что Лизаль до сих пор не сделала мне прямого предложения. Возможно, она изо всех сил старалась проявить деликатность, поскольку Орион только что погиб. И, наверное, я хотела немножко погрустить вместо того, чтобы сразу приниматься за планирование победоносной кампании. Я не ошиблась. Лизаль опасна. Как только до меня дошло, что на столе, помимо ужина, ещё и предложение из союза, я подумала, что, кажется, понимаю, почему Эльфин на неё клёнул. Если у тебя есть всё, в частности сила, которую ты хочешь использовать, но ещё и достаточно здравого смысла, чтобы усомниться в себе и задуматься, справишься ли ты? Может быть, ты слишком осторожен. Именно такое предложение ты и примешь. Ты нуждаешься в умном и энергичном человеке, который скажет тебе, что делать, рассчитает до запотей оптимальный способ и в довершении даст стимулирующего пинка. Лизыль могла сделать из эльфи человека, а он уж точно в этом нуждался. Даже в школе он принял сам не помогать гораздо искреннее, чем большинство других членов фанклава. Он верил, почти так же как сама Шаламанчи, в нелепый школьный девиз: защищать всех магически одарённых детей на свете. И в этом был несомненный смысл, потому что настал час великого триумфа для его семьи. Эльфи хотел жить, заобразно этому девизу. Я не могла даже отнести к его стремлениям пренебрежительно, хотя почти не сомневалась, что Эльфи выбрал неверный путь, и что сэр Альфред в целом просто великий интриган, желающий укрепить власть собственного анклава. Если я действительно собиралась построить как можно больше золотых анклавов, Лизель была готова в это включиться с ее мозгами, энергией и безжалостностью. Она и из моего проекта могла сделать конфетку. Дайте ей 10 лет, и все анклавы мира охотно будут жертвовать ману, как бы в рамках страхового договора, по немножку, самый минимум. Но ну, а если у ворот вашего анклава появится череворот или органет, Гэладриэль спасёт вас. Или она будет продавать золотые анклавы, как поселения-сателлиты для наёмных работников, позволяющие вкусить лучшей жизни. Я живо представляла себе всю программу, хотя сама не достигла бы этого и за 100 лет. А когда мы закончим, тысячи детей по всему миру будут спать спокойно. Это гораздо больше, чем добилась бы я сама, имея дело поочерёдно с маленькими группами магов. И мне не придётся отдавать ничего сверх плана. Никакого фокуса тут не было, и меня это привлекало. Лизаль не врала. Не обещала того, чего не собиралась дать, и даже не скрывала цену. Она открыто выложила карты на стол. Ценой был компромисс. Время от времени улыбаться членам анклавов, даже когда не хочется, бывать на их вечеринках, облегчать для них задачу, и почему черт побери нет, если в результате я получу то, что хочу, а хочу я хорошего. Я соглашалась с Лизель в общем. Я полагала, что она права. В общем случае. Но я не была общим случаем. И знала это с 5 лет, с тех пор, как моя прабабушка, всемирно известная прорицательница, произнесла над моей головой приговор, сообщив, что мне суждено сеять смерть и разрушение по всей земле, грабить анклавы, убивать людей тысячами. Я точно знаю, что дорога к исполнению её пророчества вымощена благими намерениями, но всё равно меня к этому тянуло. Лизаль говорила искренне. Её предложение было честным. Мы покинули Шаламанчу, однако, тем не менее, она предлагала союз, ставя на кон себя целиком и полностью. Ализу уж точно нельзя назвать никчёмной, поэтому я не могла злиться на неё, как бы мне этого ни хотелось. Я даже ощутила знакомый горький вкус стремления к тому, чем обладают другие. Как будто я стояла, прижавшись носом к витрине кондитерского магазина полного сладостей, на которые мне не хватало денег. Элфи, разумеется, согласился моментально, а я не могла. Впрочем, Лизель не виновата. Я поставила бокал на стол. Легкое и пьяное головокружение полностью прошло. Я не думаю, что все рухнет сразу же, как только я пойду на компромисс, сказала я не грубо, но решительно. Но я не собираюсь выяснять, сколько времени понадобится. Ты тоже об этом пожалеешь, даже если сейчас тебе кажется, что всё нормально. Единственная тактика, которой я владею, это выжженная земля. Если я вступлю в войну, камня на камне не останется. Поэтому мсти своими силами. Лезаль поняла, что я не просто угрозаюсь. Она не настаивала, но внимательно посмотрела на меня, потом с лёгким раздражением пожала плечами, налила себе вина словно в утешении и в мрачной задумчивости откинулась на спинку стола. Лампы над головой слегка потускнели, однако не так, как раньше. Энергии у артефакта не заканчивалось, просто одна иллюзия сменилась другой, типа наступила ночь. Вдоль дорожек мягко загорелись фонари. На ветвях раскрылись ветящие соцветия, похожие на колокольчики. Даже водопад замерцал тусклым сине-зелёным светом. По саду бродили люди, их голоса доносились до нас, но лишь в виде неразборчивого бормотания, которое смешивалось с шумом воды. Откуда-то слышалась громкая музыка, и с ней пронзительные взрывы смеха, диссонансом пробившись сквозь общую безмятежность. Я могла бы поклясться, что это Янси и её компания. Вероятно, ночным гулянкам предстояло продолжаться вплоть до введения официальных правил посещения. Я подумала, что, наверное, надо встать и уйти, однако ноги налились свинцом, живот словно придавливал меня к стулу, мозг окутала дремота. Идти было некуда, и не зачем спешить. Мне ничто не мешало просто подремать на стуле. или лечь на кровати и проспать до утра, а может целую неделю. Но тут моя прелесть высынула голову из кармана и сильно тяпнула меня за палец, едва не прокусив кожу. Я очнулась от наваждения и встала резко моргая и тяжело дыша, с отчаянно колотящимся сердцем. Я посмотрела на серебряный кувшин. и бросил на Лизаль суровый взгляд, но она даже не дрогнула, как дрогнул бы человек, чьи чары только что развеяли. Она лишь хмуро взглянула на меня и тот же насторожилась, поняв, что на мою благосклонность претендует кто-то ещё. Она встала. Я уже гадала, не придётся ли мне с боем прорываться мимо неё. Даже если загнать меня в ловушку пытались члены анклава, возможно, Лизаль не отказалась бы им помочь. Но тут Прыгая через две ступеньки, к нам явился эльфи, сжимая в руках маленький кувшин, такой холодный, что на нём выступил конденсат. Он остановился, тяжело дыша, когда увидел меня. Мельком окинул взглядом комнату. Что ж, я узнала ответ на один вопрос. Он и сам был готов присоединиться к нашему союзу, а потом посмотрел на Лизыль. Ты разрушила чары? Нет. Она освободилась сама, даже не прилагая особых усилий. Какой идиот решил, что зачаровать сущность третьего порядка хорошая идея, резко спросила Лизаль. Твой отец? Что, спросила я. Нет, сказал Эльфи. Это Мартел и ещё кое-кто. Лизаль кивнула. Гилберт, Сидни, оставить Мартеллы в кресле господина, чтобы и самим не потерять шанс. Ну да. Я не сущность. Громко заявила я, вмешиваясь в этот чрезвычайно важный разговор, и Улизыль хватило наглости взглянуть на меня с раздражением. Ты сама знаешь, что накладываешь далеко не базовые заклинания, наставительным тоном заявила она. Ты маг минимум второго уровня, если не выше. Ну, ты хочешь выбраться отсюда или будешь стоять и спорить о терминах, пока эти дебилы не придумают что-нибудь ещё? И тогда ты просто прихlopнешь их как мух. Не исключаю, что у одного из них уже сейчас инсульт. О, я бы не отказалась постоять и поспорить о терминах, но Эльфи перебил. Лизаль, я не знаю, как мы её выведем. В воротах давка. Папины коллеги пытаются навести порядок, а Гилберт предложил отправить своих людей к другим входам. И твой отец ничего не заподозрил? Едко поинтересовалась Лизаль. У него не было выбора. Пронёсся какой-то совершенно безумный слух об открытии сада. Люди решили, что мы открыли набор на свободные места в анклаве, чтобы заменить волшебников, погибших при нападении. Маги едут из Франции в надежде пройти собеседование. Артефакт кое-как убедили впустить чужаков. И начался полный хаос. У всех входы стоят очереди. Скоро зауряд и это заметят, и что тогда будет? Я внимательно посмотрела вниз. Не считая шума кутежа, голоса на заднем плане тоже сделались громче. Как бы ветви и прочая зелень не старались создать эффект уединения, повсюду виднелись люди, в каждом просвете, на каждой узкой тропке. Сато отчаянно пытался вместить всех, но, похоже, работал на пределе. А если зауряды заметят компанию людей, стоящих в очереди у какого-то странного городского заброса, они наверняка присоединятся просто из любопытства. Когда они доберутся до ворот, ожидая быть может увидеть вечеринку в кое-как прибранном подвале или в крайнем случае какой-нибудь фокус, то врежутся в расшатанный артефакт со своей железобетонной верой в законы физики, и ворота рухнут. Потому что твой отец пытается со мной расплатиться, сказала я. Эльфи, пожалуйста, в следующий раз оставь свои тупые клятвы при себе. Он покраснел. Клятва уже не действует. Чары развеялись, когда в сад явились первые посетители. Значит, он пришёл ко мне потому, что сам это вы хотел, а не потому, что ему пришлось. О, нелюбезно буркнула я. А это именно то, чего хотят сторонники Мартила, сказала Лизель. Чары не действуют, потому что твой отец искренне пытается исполнить просьбу Эль. Однако она просила открыть сад вовсе не на час другой. Если садовые ворота закроют, обязательство вновь вступит в свои права. Если Эль тем временем макашцевых властей, твоему отцу придется торговаться с ними за право открыть ворота. Наверняка Мартил сам распространил слух. И, конечно, ему поверили. Казалось, она одобряла Мартела. Да, очень умно. Совершенно логично. И плевать, что в результате Эльфи должен превратиться в оружие против собственного отца, а я оказаться в плену. Что угодно, только бы выцарапать немного власти, которой никто бы не имел вообще, если бы не моя помощь, и не Эльфи, вставшей на линии огня. И ты хотела, чтобы я сотрудничала с этими людьми, сказала я Лизаль и повернулась к Келфи. Куда пошла Янси со своей компанией? Прищурившись, он окинул взглядом сад и ответил: "Кажется, эти придурки сидят на мемориальной ложайке".